— Да она сама на меня кинулась, — обиделся паренек. — Я не хотел. но таким половником башку в разбить можно. — Половником? — Олег отошел чуть в сторону, посмотрел на костер. Возле него в лужах крови валялась разбойничья стрепуха. Совсем молодая баба, и тридцатника наверняка еще нет. — И теперь уже не будет. Однако никакой жалости Середин почему-то не испытал. Наверное, после того, как увидел цепь, на которой тати держали рабов. Ведь стрепуха, живя с душегубами, неволников тоже ничуть не жалела. — Вон какой! За место молота кузнечного пользовать можно! Снова попытался оправдаться корабельщик. — Да и фиг с ней! Правильно сделал. Никто тебя не упрекает. Отвернулся Середин. Рано еще гулять, говорю. Веселиться будете, когда товар на борт погрузим. Да, да, верно, ратник сказывает. Заторопился тум -дум. Давайте допивать а и за работу. Награбленных товаров в доме и амбаре оказалось изрядно. За одну ходку унести все корабельщики не смогли. Пришлось обернуться аж три раза, но несмотря на то, что путь до Волги был изрядный, победители выиграли со стоянки все, не оставив ни единого бочонка с брашкой или солониной, ни поварских котлов очага, ни даже тяжелого половника, столь испугавшего молодого гребца. Естественно, работа растянулась до глубокой ночи. Уставшие корабельщики смогли упасть на отдых возле родного Ушкуя только перед расцветом, проспав на следующий день почти до полудня. Впрочем, довольные, нежданно свалившимся богатством, путники особо задержкой не беспокоились. Счастливый Тум-Дум, лазая по наваленным выше бортов тюкам и бочонкам, наверняка уже мнил себя избранником Макоши, и даже разрешил отдохнуть своим людям до вечера, дабы от души отпраздновать свою победу над разбойниками. Благо вина теперь была в достатке, а припасы можно было есть без счета. Люба нашему воину, Люба славному ратнику! Даже во хмелю... Корабельщики не забывали, кому обязаны жизнью и добычей. — Всегда с нами плавай, Олег, халюба! Ведун, поддавшись общему веселью, тоже осушил один за другим три ковша вина. В голове шумело, на душе было благостно и спокойно, и он ничуть не обижался на пьяненького ерша, который уже в третий раз заводил один и тот же разговор. «Странная, однако, у тебя дочка, друже. Когда ты на медне чуть не утоп, она даже бровью не повела. И к батюшке кинулась бы, обняла, слезами радости грудь бы рассеяла. А твоя же и с места не сдвинулась, ровный стукан деревянный». А когда ты логово разбойничья отправился искать, раз испугалась, обеспокоилась, нет, не шелохнулась. Когда вернулся тоже, не обнять, ни слова радости сказать не кинулась. Я учил ее спокойствию, Йорж, умению скрывать чувства. Недостойно воспитанной женщине, ровно девчонке малой. По каждому поводу слезу пускать. Объяснил Середин. Да и что со мной случится может? Мне сражаться, что дышать? Столько раз рубился, счету нет. Вот она за меня и не боится. Не ест, не пьет, по нужде не ходит, за отца не боится, не прощается, не здоровается. То да что же у тебя за дочь такая растет? Старый корабельщик поднялся, сходил к бочонку, зачерпнул еще вина, прихватил горсть сладкой солнечной кураги, опять вернулся к видуну. Странная у тебя дочка, взяло странная. Ты не поверишь, но когда ты чуть не утоп, вестимо у Ерша. С памятью и на трезвую голову не совсем в порядке было. А в охмелю все услышанное испарялось из его головы быстрее, нежели он успевал осушить очередной ковш сидра. «Да поссорились мы на медни, вот и дуется. решил поменять показания Олег. «Ну ты же знаешь, что за капризули девки в ее возрасте!» «Из-за леска!» За прибрежными кустами внезапно раздался истошный вопль, послышался треск. На берег вывалился бледный, как полотно, молодой горевец, рукой указывая куда-то себе за спину. — Там! Там! — Что там? — поднялся тумдум. Там! Паренек полез обратно в кусты. Несколько корабельщиков, поднявшись, пошли следом. Бедун тоже не справился с любопытством, вместе с общей толпой пробрался в березняк и судорожно сглотнул, увидев обглоданное до костей человеческое тело, причем обглоданное совсем недавно и еще пахнущее свежей кровью. — Да смелуется над нами похвист! — скинул руку к лицу купец. — Кто это? — Наш, а ли чужак? «Откуда тут чужаку-то взяться?» — мотнул головой старый Ёрш. «Недавно загрызли. Мы бы незнакомца заметили». «Тогда кто? Кого не хватает?» — повернулся Тум-Дум к своим людям. «Кто? Кого не вижу? Тягуль?» «Здесь я!» — поднял руку один из пожилых корабельщиков. Самар? «Живой я, Тум-Дум. Здесь я?» Тарань. «Тарань! Отдавись!» В этот раз ответом была гнетущая тишина. «Тарань!» «Может, на берегу?» — зябко повел плечами Йорш. Корабельщики вернулись к Волге, заголосили, но молодой гребец так и не отозвался. Кто видел его последним, попытался взять расследование в свои руки Олег. «Сегодня на глаза кому-нибудь попадался, а вчера...» «А он на ушкуе остался», — вспомнил купец, торопливо поднялся на борт. «Девочка, а ты не видела, куда паренек вчера ушел? Курчавенький такой, с голубыми глазами и острым носом, как у рыбы». «Они вчера следом за вами пошли», — негромко ответила сирень. — Как за нами? — не поверил купец. — Сказали, тоже хотят, и пошли. — Все трое? — Тум-дум развернулся к берегу. — Кузя, Мох, отзовитесь. Корабельщики молчали. — Вот проклятие! Что, все трое сгинули, и никто не видел, не слышал? — Девчонка видела, — отозвался кто-то из мужчин. Ты же не хочешь сказать, что одна маленькая девочка загрызла троих крепких парней? Громко пресек намеки середин, положив руку на рукоять сабли. Она что, волчица Да как бы и так. Никакому зверю с тремя оружными людьми не справиться, а у них и топорики были, и ножи. Том-дом, дороже, хоть сюда, — позвал купца старый ерш. Иди, иди, на ушко чего-то шапну.